Амин. Я бы запомнил. Голос водителя был таким же встревоженным, как и взгляд. Один из охранников стоял в конце салона, другой рядом с ним. Оба казались мрачнее тучи. "Я нет", подтвердил тот, что стоял у кресел, обозначенных в купленных Сабиной билетах. Кресла вообще оказались пустыми. "Как нет?" рявкнул я, так что у самого в ушах зазвенело. "Чёрт!" Я схватился за ближайшее кресло и втянул носом в воздух. Ещё один вдох. Начавшая расплываться картина стала чёткой. Запрыгавшие перед глазами точки исчезли. Я показал ему снимок. Вздохнула охранник-водитель. Говорит она, они садились в автобус. Я мотнул головой, потёр переносицу. Но я жена купила билеты на твой чёртов рейс, процедил я, впившись взглядом в водителя. Когда она вышла, хватил его за ворот рубашки. Когда, я тебя спрашиваю? Отвечай. Амин. Захар положил руку мне на плечо, взглядом показал на мужика. Я ещё раз вдохнул, разжал пальцы, отступил на шаг. Перед глазами висело чёрное марево. Наверное, зря я выпил оставленный с обед твар. Хотя хрен знает, не выпил бы, может, вообще бы лежал пластом. Звуки становились далёкими. Среди них я разобрал с заданной Захаром вопрос. «Ты кого-нибудь высаживал по пути?» «Нет, машина не останавливалась. Клянусь сердцем матери, не было тут этой девушки. Амин Наилевич!» «Как такое может быть?» — прорычал я. «Как, Захар?» Тот промолчал. Жестом приказал охране ещё раз проверить автобус. Я в последний раз взглянул на водителя. Я вышел на улицу. Не похоже было, чтобы тот врал. Того и гляди готов был обмочить штаны. Я вдохнул прохладный воздух. Рубашка прилипла к телу. На лбу выступили капли пота. Сил остались только на то, чтобы дойти до машины. В автобус зашла почти вся охрана. Снару же остались только мы с Захаром и ещё один. Ты сказал, что он тут, прорычал я, сделав шаг к Захару. Ярость переполняла меня. Где моя жена? Где, чёрт возьми, моя жена? Она должна была ехать в этом автобусе. Вы видели билеты? Но её тут нет. Нет. Значит, я ошибся. Он смотрел прямо, не опуская глаз. Нет. Он не ошибся. Я видел билеты, номера рейса и мест. Мест, блядь, которые на деле оказались пустыми. В глазах Захара я прочитал то, чего он сказать не осмелился. Сабина оказалась умнее. Отвела нас вокруг пальца, как прощавых молокососов. Проклятье! Я пнул, подвернувшися под ногу камень. Меня шатнуло так, что на ногах я удержался с трудом. Захар придержал. Вы едьте обратно. Я еду за своей женой. Вы едьте обратно, амин. Я найду вашу жену, клянусь. Я повернулся к нему. "Клянусь", повторил Захар. "Я найду её, чего бы это ни стоило, и верну вам".